Глава 29 После того, как я включил фонарь своего смартфона, понял, что нахожусь не в природной расселине, а в рукотворном тоннеле. Неведомые строители мастерски обращались с глыбами самых необычных форм и размеров. Более всего это напоминало окаменевшие блоки из игры Тетрис, только на сложности уровня Бог. Ни одного камня одинаковой формы или размера. Все камни вкладки уникальны, рядов как таковых нет. Да и как они могут быть в кладке, где использовались камни самых диких и разнообразных неправильных форм? Между ними присутствовали щели. Но с первого взгляда было ясно, просунуть в щель не получится не то, что лезвие ножа, но даже иглу. Неизвестным строителям удалось привести хаос разнообразных криволинейных поверхностей к сопряжению, близкому к идеальному настолько, насколько это вообще возможно в без вяжущего раствора. После хаоса и нагромождения несимметричных форм, близких к природным, Внизу я ожидал увидеть что угодно, но только не то, что предстало перед моим утомленным взглядом. Тоннель выглядел странно. В том смысле, что для меня привычно. Стены практически вертикальные, слегка сходящиеся к ровному потолку, выполненному из таких же криволинейных и разновеликих блоков. Тем не менее, симметрия внутренних помещений, если не идеальная, то близка к ней. Вместо того, чтобы успокоить меня, почему-то факт привычности напряг и заставил почувствовать себя неуютно. Не оставляло ощущения, что из темной тишины кто-то наблюдает за мной. Спокойно так, мрачно оценивает мои действия. Двинулся аккуратно вперед, освещая телефоном пол, засыпанный серым мелкозернистым песком. Шел медленно. Ставил сначала ногу, потом аккуратно переносил на нее вес тела. Паранойя разыгралась. Теперь мне казалось, что тут могут быть ловушки, в которые можно, если не провалиться, то запросто сломать ногу. Не хватало только ко всем свалившимся неприятностям еще травмироваться и любиться здесь самому. Так я прошагал приличное расстояние, наверное, с километр, а может, немного больше. В тоннеле ничего интересного не встретилось. Серый мелкий песочек едва слышно шуршал и поскрипывал под ногами. Серые стены сходились с трапеции на высоте 3 метров. Причудливый рисунок переплетения линий сопряжения камней утомлял взгляд настолько, что внимание начинало притупляться. Не оставлял вопрос, Кто все это мог понастроить? Разумные серые твари, от которых мы отстреливались из Бобика Фриза и Люмпмина? Откровенно говоря, такое себе предположение. Не выглядели они строителями или инженерами. Скорее уж свирепыми варварами. Это подземелье, как и здание сверху, выдавали древность, но ни один самый малый камешек из свода не вывалился. Могут такое построить дикари? Сомнительно. Но если вспомнить древние сооружения, такие как Стоунхендж или пирамиды, Неважно, египетские, и мая, Все они были созданы, когда человечество находилось на старте своего развития. Но сколько, к примеру, простоит небоскрёб из стекла и бетона? Что-то я сомневаюсь, что перестоит пирамиды. Так что, наверное, могут. Вскоре в неверном свете фонарика замаячил конец узкого прохода. Там виднелся проем, ведущий в какой-то зал. Луч фонаря не показывал ничего, так как там было темно. Но кое-что я увидел странное. Ботинок. Обычный такой, высокий, армейский. Он лежал так, будто человек в ботинке прилёг поспать на спине за углом. Ага, вечным сном. Лепкие холодные лапки рационального страха начали массировать виски. Я остановился и огляделся. Но сколько не всматривался во тьму, ничего не смог разглядеть. Зато цепь мурашек пробежала вдоль позвоночника к затылку, что означало, где-то рядом есть разряженный аккумулятор. Я даже не обдумывал это решение, оно пришло инстинктивно. При помощи дара я влил в него энергии процентов 5 от своего резерва и чуть не присел от неожиданности. Всё подземелье осветилось призрачным зеленоватым светом. На потолке проступили причудливые светящиеся пиктограммы. Прошло несколько минут, прежде чем я решился сделать следующий шаг, взял вдоль стены и наступил на что-то в темноте. Неизвестный предмет оглушительно хрустнул под тяжестью тела кваза в царящей тишине. Я выругался и нагнулся посмотреть, что это. Под моим ботинком сломалось ребро, судя по всему, человеческое. Осмотрелся внимательней и заметил, что вдоль стены валяются еще несколько костей. Такое расположение останков удивило и озадачило меня. Если бы их съели зараженные или дикие звери, кости валялись бы везде. А здесь словно что-то раскидало. Полный нехороших предчувствий, я поднял голову и обалдело уставился на каменные шипы под сводом. Что это падает сверху, или... «Что это там из песка торчит?» От центра расходились концентрические круги едва заметных мелких металлических колышков. И картина сошлась. Экипаж танка нашел вход в подземелье бывших, и они все отправились посмотреть, что тут лежит из сокровищ бесхозного. Дошли они ровно до этого зала с ловушкой, где из-под песка выскакивают копья, или вообще весь пол подпрыгивает и размазывает незадачливого кладоискателя по потолок. Иначе зачем на своде каменные острия? Аккуратно я подобрал ремень с кобурой и кинжалом, вытряхнув из них кости, и двинулся дальше, прижимаясь к стене. Похоже, этот путь был единственным безопасным тут. То и дело попадались кости, но удалось подобрать автомат и устаревшую разгрузку, набитую боеприпасами. Мои пальцы внезапно нащупали необычный шершавый камень, а полированный валун. Ощупал и понял, что это или вырезанный в камне знак, или надпись, но языка я не знал все равно. Что там было написано, банальное «здесь был Вася» или «не влезай бьет. было уже все равно. Погибшим танкистам надо было идти дальше. И они погибли. Значит, надо было и мне. Вдруг там дальше есть что-то, что поможет мне выбраться из той задницы, в которую я сам себя загнал, ну или хотя бы девочек вытащить. Учительница почему-то в моих глазах ничем не отличалась от школьниц черлидерш и совсем не воспринималась взрослой. Почти сразу за полированным камнем Я наткнулся на другой ход, ведущий куда-то вправо. Покинув опасный зал, оказался еще в одном, длинном прямом тоннеле. Я нацепил на себя разгрузку ремень, осмотрел АК-74. Найдя оружие полностью исправным, закинул за спину. Двинувшись дальше, удвоил осторожность, напряженно вглядываясь и вслушиваясь в сумрак. Как и прежде, все было тихо, но обезьяни фобии вопили корчились от первобытного, неизбывного ужаса, нашёптывая, что я тут не один что кто-то крадется у меня за спиной. Однако глаза не видели опасности. Обострившееся обоняние кваза не различало никаких тревожных или чуждых запахов. Вековая пыль, и все тут. Взгляд настороженно ощупывал каждый миллиметр пространства, но ничего угрожающего не фиксировал. Но иррациональное и неуловимое, словно мыло в бане, ощущение чужого присутствия никуда не уходило. Когда по внутренним ощущениям я ушел за пределы сооружения на несколько километров, набрел на еще один зал. Естественно, не просто так в него вломился, а соблюдением всех мыслимых в моем положении предосторожностей. Этот зал был большим, намного больше первого. Здесь пахло пылью и чем-то еще, что мне не удалось идентифицировать. Звуки многократно отражались от стен. Воображение дорисовывало дикие картины, от возбуждения, если остались волосы, стали бы дыбом. Здесь было еще темней, и снова от копчика к затылку пробежались мурашки словно наэлектризованные статическим электричеством. Как и в первый раз, решил попробовать запитать местную цепь. Получилось. Но для того, чтобы появилось освещение, пришлось влить около 15% от общего резерва дара. На потолке налились сиянием зелёные пиктограммы. И я еле сдержал ругательство, рвавшееся с языка.